Глава восьмая. Оказавшись в доме, батюшка повернулся ко мне и спросил. «Ты устала? Может быть, хочешь отдохнуть и освежиться?» Дорога была длинная. Он все еще был растерян. С нашим приездом, после того, как он увидел меня, его жизнь сильно изменилась. И нужно время, чтобы эти изменения осознать. «Давай мы сначала поговорим, а потом я отдохну». Хотелось закрыть все вопросы, и только потом спокойно отдыхать. Мне важно понимать, как барон отнесется к моему рассказу и каким окажется его отношение после этого ко мне. Может, тогда пойдем в кабинет, там будет удобно разговаривать». Так как дом я все равно не знала, то просто согласилась, кивнула и последовала за ним. Зайдя в комнату вслед за отцом, осмотрелась. Посередине кабинета находился красивый дубовый письменный стол, Рядом кресло, небольшой диван, книжные полки и шкаф для хранения бумаг. Вся мебель в довольно большой комнате составляла единый гарнитур. В свое время я интересовалась мебелью для загородного дома, который хотела строить, и теперь могла оценить качество, добротность и стоимость. Пока я с интересом рассматривала убранство кабинета, батюшка разглядывал меня». Он сел за письменный стол, а мне предложил расположиться на диване. И тут повисла растерянная пауза. Он не знал, что спросить у меня, а я не знала, с чего начать рассказ. «Батюшка, дочь», — начали говорить одновременно, и тут же одновременно замолчали. Посмотрев друг на друга, улыбнулись, и напряжение, витающее в воздухе, исчезло. Появилась легкость в общении. «Батюшка, я действительно поправилась» и рассказала все что с нами происходило с того момента как очнулась после удара головой о камень рассказала как общалась с богиней и она даровала мне исцеление за молитвы близких о моем здоровье сказала чистую правду о том что потеряла память и ничего не помню до того как очнулась на лесной поляне и сейчас приходится знакомиться совсем заново единственное о чем я умолчала это то что моя душа была из другого мира «Может быть, когда-нибудь в будущем, когда узнаю отца получше, расскажу ему и про это». Когда речь зашла о том, каким образом мальчишки оказались в нашей карете, отец неодобрительно покачал головой. «А у меня закралось подозрение, что он не одобряет этот мой поступок, и что мне делать и как поступить в такой ситуации, я не знала. Ты против того, что я забрала ребят и привезла сюда?» настороженно спросила я. «Да как ты могла такое подумать?» — вскричал он. «Я расстроен, что в нашем мире вообще можно столкнуться с такими случаями. Дочь, на твоем месте я поступил бы точно так же». Я с облегчением выдохнула, а батюшка, увидев это, укоризненно покачал головой. «Мне оставалось лишь виновато пожать плечами. Ты не представляешь, как я рад, что ты со мной, что с тобой можно беседовать». «Все эти годы я надеялся, что ты поправишься, но в последнее время эта моя надежда начала таять. Для меня сегодня великий праздник, и лишь мысль о том, что до этого события не дожила твоя матушка, заставляет меня грустить». Мы долго разговаривали и остановились только тогда, когда в кабинет заглянула горничная Аня и доложила, что ужин накрыли в малой столовой. «Точно, ужин, ты же голодная, а я тебя разговорами увлек. Мне самой был приятен наш разговор. Искренне ответила ему. Малая столовая представляла собой уютное и комфортное помещение, основным элементом которого был достаточно большой стол, небольшие кресла, расставленные вокруг, обивка и гармонировали со шторами на больших окнах. Светлые тона в оформлении придавали легкости и воздушности интерьеру. Только немного выцветший цвет стен портил картину. Ужинали мы вдвоем с отцом. Простая, но вкусная еда была как нельзя кстати. Тот легкий перекус в лесу давно переварился, но из-за стресса и переживаний про еду и не вспоминала. Теперь же, как только нос уловил вкусные запахи пищи, есть захотелось с такой силой, что потемнело в глазах. Несмотря на голод, я старалась есть красиво и не торопясь. После вкусной еды мои глаза начали закрываться сами собой. Сказывалась сильная усталость. Разговор с батюшкой снял то огромное напряжение, в котором я пребывала с тех пор, как очнулась и узнала, что в этом мире у меня есть отец. Мои надежды оправдались. В лице этого взрослого мужчины я обрела родного человека. Очень хотелось уже лечь и отдохнуть, но у меня оставались два очень важных дела. Проверить мальчишек отправились вдвоем с батюшкой. Их поселили в одной комнате, на первом этаже. Они продолжали спать, лежа на животах, чтобы не задевать покалеченные спины. Физическое состояние ребят улучшилось, лихорадка прошла, температура спала. Мне показалось, что даже цвет ран был уже не такой интенсивный. Намазала обоим спины мазью, которую дал лекарь, стараясь прикасаться как можно нежнее, боясь лишний раз их побеспокоить. Отваром начнем поить уже с утра, не будить же ради этого. Будем надеяться, что они проспят до утра. Им это будет только на пользу. Остался еще один нерешенный вопрос выполнить задуманное после того, как пообщаюсь с отцом, рассказать всем домашним о своем выздоровлении. По моей просьбе, Агриппина Федоровна собрала всех в холле первого этажа. На мое самоуправство отец лишь одобрительно кивнул. Большое просторное помещение сразу при входе в дом. Тут могло поместиться гораздо больше людей, чем стояло сейчас. Я в очередной раз рассказала про свой разговор с богиней и о том, почему и благодаря кому она даровала мне исцеление. Рассказала я о том, что потеряла память, и мои воспоминания начинаются с того момента, когда очнулась на поляне. С облегчением и радостью смотрела на реакцию окружающих людей. Все радовались и благодарили богиню. Сейчас здесь находились все мои домочадцы, которые окружали Киру с рождения. И я искренне поблагодарила каждого, кто молился за здоровье молодой баронессы, надеялся и ждал исцеления. Улыбаясь, кухарка, не стесняясь, вытирала краешком фартука слезы, которые бежали у нее из глаз. «Хвала богине Ладе!» Меня еще раз познакомили со всеми, кто живет в нашем доме. Слуг оказалось немного. Кухарка Федосья, прачка Баба Маша, две горничные Аня и Даша, конюх Кузьма, садовник Тихон. Наконец-то этот тяжелый день закончился. Аня проводила меня в мою комнату и помогла раздеться. Как только голова коснулась подушки, я тут же заснула.